Глава 15. Сонливость моментально спала со слуги, будто его облили ледяной водой. Вытаращившись на меня, он поспешно распахнул дверь. «Проходите, что же вы стоите на пороге? Дейр Торстен сейчас подойдет. И суетливо подхватил меня под локоток, провожая в гостиную. «А где, собственно, уважаемый Дейр Вихард?» «Дома», — буркнула я мрачно. Меня пошатывало затянувшийся квест по сугробам давала себе знать. Он ранен, поэтому я и приехала. Я его помощница. «Я сейчас же сообщу иру Торстену», — закивал слуга и, усадив меня в кресло с удивительной для его возраста прытью, поспешил за хозяином дома. Я растеклась по жестковатому ворсу обивки усталой лужицей. С утра скакала на чистом адреналине, а сейчас, когда первичная цель вроде бы достигнута, Организм попытался заявить, что с него хватит. «Милая, да на вас же лица нет!» Возглас от двери застал меня врасплох. Похоже, я успела слегка отключиться от реальности. Иначе как умудрилась не заметить круглую во всех отношениях даму с забавными седыми буклями. «Вам нужно срочно подкрепиться!» «А вы кто?» — с трудом шевеля губами, поинтересовалась я. При мысли, что мне еще добираться до снегохода, тело неприятно заныло. Оно-то уже расслабилось, в тепле пригрелось. «Ох, где же мои манеры?» — всплеснула руками тетка, отходя в сторону и пропуская горничную в темной униформе и белоснежном чипце. Та катила перед собой столик на колесиках, стараясь, чтобы чайник с чашками не сильно дребезжали. При виде разнообразных мелких бутербродиков и пирожных в моем желудке алчно заурчало. «Я Мефру Торстен, хозяйка этого дома», светски сообщила даму, устраиваясь в соседнем кресле. Вспомнив, что у меня вообще-то тоже где-то были манеры, я попыталась встать, на что та благодушно махнула рукой. «Сидите, сидите, я не врач, как мой муж, но даже так вижу, что у вас крайняя степень переутомления. Что же дирвихард Вихард за вами не следит?» «Кто бы за ним проследил?» — фыркнула я с благодарностью, принимая из рук горничной, густо дымящую паром чашку. «Да, Деир имеет свойство слишком глубоко погружаться в свои изыскания», — тактично обозначила маньячную упертость изобретателя эта воспитанная женщина. «Но мне кажется, именно вы сможете удержать его от излишней сумасбродных поступков». Она лукаво склонила голову, оглядывая меня с ног до головы, а я чуть не подавилась чаем. «Это меня что, за работодателя сватают?» «Не думаю, что Дейера Вихарта хоть кто-то, хоть в чем то может ограничить», — из чистого упрямства возразила я. Спасая меня от дальнейших светских намеков на пороге гостиной возник хозяин дома. Сам Дейер Торстен. Не менее круглый, чем его жена, он чем-то напомнил мне «бельгийца Пуаро». Даже усики завивались похоже. Врач явно хорошо знал своего постоянного пациента потому что явился в полной боевой готовности, даже пальто уже на плечи накинул. Внушительный саквояж с инструментами и лекарствами оттягивал ему руку. Не усидел, неодобрительно поджав губы, пробурчал лекарь. Говорил я ему, что ногу стоит поберечь пару недель. Горячку подисловил. Температура, да, и швы, кажется, разошлись. Пока Покаянно созналась, я чувствую себя отчасти виноватой. Так себе из меня помощница вышла. Не проработала и недели, а начальник уже свалился. «Вам бы тоже отдохнуть», — сочувствием, глядя на мои попытки выбраться из удобного кресла, прокомментировал врач. «Да и Р. Вихар, сам работает на износ, и от помощников требует того же. Потому они у него и не задерживаются. Это же надо до чего дошел. Женщину в ассистента нанимать». «Ничего, я справлюсь». Возмущение придало мне сил, и я все же приняла вертикальное, пусть и шаткое положение. Пойдемте, я снегоход на окраине оставила. Нас ждет коляска. Покажите, где стоит ваш чудо транспорт. Хмыкнул врач. Мне Юджин рассказывала о своем новом изобретении, но я, признаться, не поверил. Однако же вы как-то сюда добрались, значит, работает штуковина. Выходить в холод и темень не имелось ни малейшего желания, но выбора особого не было. В последний момент я сообразила попросить с собой лампу. Фарта конструкция снегохода пока что не предусматривает, а ночное зрение у меня так себе. На двуколке доктора Торстена их висело аж три по разные стороны. И Возница видел, куда правит, и пешеходы имели шанс увернуться. Так что устраивались на снегоходе мы с Деиром-врачом, долго и с чувством. Соквояж его вопреки всем техникам безопасности пошел мне под ноги. Мы и так еле поделили сиденье на троих. Я доктор и его пузико. Лампу несчастному пассажиру пришлось всю дорогу держать в вытянутой руке. Хорошо хоть можно было локоть упереть в спинку снегохода. Все же героическая женщина это Мифру Торстон. Отпустить мужа на ночь глядя со странной незнакомой девицей да еще и практически в обнимку. До усадьбы мы добрались ближе к полуночи. Врач сразу поспешил к безалаберному пациенту. Я же переоделась в домашний костюм в мезонине и устроилась в гостиной. Подниматься наверх в хозяйскую спальню и снова встречаться с этой мефрушкой Хофель не было ни малейшего желания. Вот завтра, когда я отдохну и немного наберу сил для достойного противостояния, Милости просим, а сейчас из меня противник никакой. В том, что мы рано или поздно перейдем к открытой войне, у меня не возникло ни малейших сомнений. Слишком уж по-собственнически вела себя эта девица. Либо наглости выше крыши, либо и в самом деле имеются какие-то права на Вихарта. Кажется, в какой-то момент я все же задремала. От прикосновения к плечу взвилась и чуть не ударила склонившегося надо мной Дира Торстона макушкой в подбородок. «Вам бы отдохнуть. Я как врач настоятельно рекомендую». Улыбаясь, несмотря на едва неполученную травму, посоветовал он. «Не знаю, что вы там дали моему пациенту за таблетки, но они просто волшебные. Жар почти спал, он уже пришел в себя. Сейчас, правда, спит». «Это хорошо», — выдохнула я с облегчением. «Вы уж проследите, чтобы он пару недель не нагружал ногу». Погрозил мне Дейер Торстан пальцем, как маленькой. Я поспешно закивала. Надо будет к кровати привяжу, пообещала в сердцах. Ну серьезно, что за детский сад? Если тебе плевать на собственное здоровье, то рано или поздно оно плюнет в ответ так, что мало не покажется. Еще повезло, что Юджи наделался температурой и парой швов. А если бы Гангрена, не дай бог. Я в вас верю. Торжественно провозгласил врач, с трудом давя смешки. «А сейчас марш отдыхать. Раз уж так получилось, задержусь у вас тут на пару дней. Присмотрю за пациентом». Я снова кивнула, не в силах выразить свою благодарность. Все же лучше, если первые сутки Вихарту запретит вставать человек, облечённый соответствующей властью. Я-то существо подневольное, помощница. В контракте пункт о принудительном отдыхе для изобретателя не прописан. Зря, кстати. Нужно будет внести в следующий раз. А то о себе я позаботилась, с больничными и отпускными. А про работодателя ни слова, ни порядок. На кровать я упала, не раздеваясь. Сил не было даже стащить брюки. Кажется, все они ушли в безумные гонки по ночному снегу. Даже засыпая я, то и дело поддергивалось, приходя в себя, потому что чудилось, будто все еще еду на снегоходе, его заносит и мы вот вот завалимся в сугроб неудивительно что утром я встала поздно и с тяжелой головой надо бы и самой что нибудь выпить для поддержания иммунитета кто бы мог подумать что непыльная работенка ассистентка изобретателя окажется настолько выматывающей нервно и физически в общий зал я шла с одной мыслью выпить горячего чаю желательно с малиной Про гостящую у нас Мефрушку практически успела забыть, а зря. Она-то про меня не забыла. Пользуясь временным отсутствием Вихарта, которому врач строго-настрого запретил подниматься с постели в ближайшие дни, девица гордо восседала на месте хозяина дома. Прическа волосок к волоску. Идеально сидящие утренние платье, Немного легкомысленное, но не слишком. Отлично подчеркивала молодость и свежесть блондинки. Я в своем помятом костюме, с трудом перешитом с чужого плеча, растрепанная без привычных средств для укладки, честно сказать, и сил особых на уход за собой с утра не было. Остро почувствовала себя приживалкой ничтожеством. Подавив малодушное желание сбежать обратно в мезонин, я выпрямилась до состояния, проглотила палку и присела на привычное место, мимоходом порадовавшись, что выбрала его крайне удачно. Сама до всего дотягиваюсь. Просить мефрушку передать соль чревато. Судя по ее взглядам, бросаемым на меня, она и цианидусы понет не поморщится. Очень удачно, что вы появились. Смерив меня, уничижительным взглядом, заявила блондинка. Как раз лично сообщу, что в ваших услугах Юджин больше не нуждается. Вы уволены. В ответ на выпад, я погуще намазала маслом еще теплую булочку и дернула бровью. «Мол, продолжайте, я слушаю». «Вы не расслышали?» — нахмурилась девица. «Не привыкла, похоже, к строптивым работникам». «Ну так я и не ее подчиненная. Перетопчется». «Собирайте вещи, чтобы вас к вечеру здесь не было». «У меня контракт с Диером Вихартом». Невозмутимость не зашла я до ответа, проживав намазанный румяный бачок и запив хорошим глотком кофе. «Бодрого утра мне дам». «Только он имеет право меня увольнять, так что я, пожалуй, подожду, пока он сделает это сам». «Юджин мой!» — взвизгнула блондинка. Стояла бы, затопала ножками, как невоспитанный ребенок, А так только губы надула. «И никакие служанки-ассистентки ему не нужны. Проваливайте! И даже не думайте, что сможете его вынудить на вас жениться. Таких, как вы, он добиваться не будет». Нет смысла доказывать девице, что я здесь вовсе не за браком. Такие, как она, судят исключительно по себе. Значит, будем тыкать в больное. Я не пойму, мужчина в вашем представлении баран? Стол? Серванты любимой почившей тетушки, право собственности, на которой можно оспаривать?» Фыркнула я в чашку. Он взрослая, самостоятельная человеческая единица. Кого захочет, того и будет добиваться. И, кстати, что-то я не заметила, чтобы он добивался вас. Била я наугад. За прошедшие сутки понять все тонкости и их взаимоотношений я не смогла бы при всем желании. Меня вообще большую часть времени и дома-то не было. Но людей я читаю неплохо, да и отношение Зельи к гости весьма показательно. Как к надоедливой младшей сестричке хозяина, а вовсе не к будущей супруге. Но, похоже, я угадала, ляпнув на обум и попав прямо в точку. Мефрушка покраснела, потом побледнела, беззвучно, но крайне возмущенно пыхтя. «Его матушка, с которой мы большие приятельницы...» Девица сделала паузу, давая мне возможность прочувствовать ее величие и близость к трону. «Утверждает, что женщина должна иметь возможность проявить инициативу». Я вздохнула. «Скажи дураку молиться». Поверьте моему жизненному опыту, я с нескрываемым наслаждением посмотрела на нее сверху вниз. Метафорически. Все же разницу в возрасте можно вывернуть и в свою пользу. Мужчины не любят, когда лезут в их работу. меня это специально наняли, чтобы я помогала Юджину. И театральная пауза, чтобы до блондинки дошло, как фамильярно я обращаюсь к своему начальству. «А вот если вы начнете увольнять его работников направо-налево, он точно не оценит». Промурлыкала я, придвигая к себе тарелку с кашей. «Проявите инициативу, помойте посуду, например, или изобретите что-нибудь нужное и полезное». В глазах девицы я прочла откровенное желание надеть мне супницу с горячей кашей на голову, но воспитание все же одержало верх. Тем более одно дело наговорить гадостей, «Поди докажи потом, особенно если без свидетелей». И совсем другое — напрямую вредить физически. Открыто выпихивать меня силой в снег, мифрушка не решится, поняла я и расслабилась. Осталось дождаться хотя бы частичного выздоровления Вихарта и надеяться, что он наведет здесь порядок.